Ибо целью лабораторного выведения икс-родов было формирование совершенно нового типа человека, будущего рыцаря идеологии. Икс-роды должны были стать беззаветными революционерами XXI века. Именно это имелось в виду. В этом партийной верхушке виделся новый способ оживления и реставрации издыхающей мировой коммунистической идеологии. И признайся, ухо твое вскоре стало привыкать к неологизму икс рот А душа к делу, которым ты занимался, ты сумел таки уверить себя, что твои эксперименты — это только наука, а что из них следует, не твоя проблема. Стоп. Не спеши. Здесь надо расставить все точки над «и». Да, понятно. Термин «икс-рот» — Предложила инстанция, имея в виду далеко ведущую программу воведения нового типа человека. Но ведь в самом начале, при первом упоминании о стратегических целях программы, ты не возразил, не отказался, не пытался отмежеваться. И тебя мало смущало, что тебя величали новым Дарвином?» и что эта неслыханная в истории цивилизации программа вытекала из твоих теоретических и практических разработок, из твоих на этот счет прогнозов. И было как бы совершенно естественно, что в ответ на предложение быть научным руководителем программы по выведению их с родов, ты не согласился тотчас же, ты обещал подумать, но не отказался. Да и следовало ли... Да и возможно ли было отказываться? Ведь один в поле не воин. К тому времени ты уже был, можно сказать, официально ангажирован в той степени, когда категорическое отрицание чего-либо, исходящего от властей придержащих, почти исключается. И это подтвердилось. Тот же день, когда ты в ответ на предложение президента Академии наук обещал подумать, ты был приглашен на Старую площадь к члену Политбюро и секретарю ЦК КПСС по идеологическим вопросам и международному коммунистическому движению Конюханову Вадиму Петровичу. На Старую площадь ты подъезжал почти привычно. Не так часто, но все же несколько раз в году ты бывал здесь по разным поводам. И на этот раз ты подкатывал на своей директорской черной «Волге», поглядывая по сторонам на пробегающие машины, на толпы прохожих на московских улицах. Если бы они знали, куда и зачем ты исследовал, то ничего дикого не было бы в том, если бы они перегородили улицу живой цепью и разбили бы в дребезги твою машину, и забили бы тебя камнями. Бог простил бы им эту лютость. Как всегда, после полудня Москва была переполнена людьми, особенно в центре города. Сознавали они или нет, но, пожалуй, все проблемы бытия воплощались для них в тот час в поисках чего-то, в неисчислимых замыслах что-то достать, обрести и нескончаемых действиях в этой связи. Но абсолютно никому из них ни на секунду не могла прийти в голову мысль о том, что кто-то неподалеку задумал некое дело как совокупный вызов природе, истории, Богу, людям, всем вместе взятым, после чего мир станет иным, как бы заново пересотворенным. А тот человек, который потенциально мог осуществить этот замысел, между прочим, катил мимо них в роскошном автомобиле, и никто из них в тот час, естественно, не догадывался, что этот человек работает на то, чтобы настало время, когда архаизмом станут понятия семьи, родословной, генетической преемственности поколений, что любой может в результате оказаться началом и концом без малейшего представления о тех от кого он произошел и кого он породил эти функции взамен семьи надлежало нести государству отцу ну нет конечно то была не твоя личная глобальная программа идеологическое зарение посетило не тебя